После свадьбы Кэтрикен вместе со всем народом Джампи на месяц погрузилась в траур по своему брату. До меня, беспомощно лежавшего в постели, доносились колокола, песнопения и запах фемиама. Все имущество Руиска было роздано. Ко мне пришел самый йод и принес простое серебряное кольцо, которое носил его сын и наконечник стрелы, пронзивший его грудь. Король недолго разговаривал со мной, рассказал только, что это за предметы, и посоветовал хранить их как напоминание об исключительном человеке. Он оставил меня в недоумении, я не понял, почему мне решили отдать именно кольцо и наконечник. В конце месяца Кеттеркин завершила траур. Она пришла пожелать Баричу и мне скорейшего выздоровления и попрощаться с нами до встречи в Оленьем замке. Короткое мгновение контакта с Верити положило конец настороженности принцессы по отношению к нему. Она говорила о муже с тихой гордостью и ехала в Оленей замок охотно, зная, что отдана благородному человеку. Мне было не суждено ехать домой рядом с ней во главе свадебной процессии или входить в замок под звуки рога и пляски акробатов в окружении восторженной детворы. Это было место Регала и он милостиво занял его. Регал, по-видимому, серьезно отнесся к предостережению Верити. Я не думаю, что брат когда-нибудь полностью простил его, но он отнесся к заговору Регала как к гадкой мальчишеской проделке, и, думаю, это испугало младшего принца больше любого публичного скандала. Те, кто знал об отравлении, в конце концов обвинили в нем Роуду и Северенса. Именно Регал, Северенс достал яд, а Роуд принес принцу яблочное вино в подарок. Кэтрикен сделала вид, что поверила в неуместную самонадеянность слуг, работавших на неизвестного хозяина. О смерти Руриска никогда открыто не говорили как об отравлении. И я не стал известен как отравитель. Что бы ни было в сердце Регола... Внешнее его поведение вполне соответствовало любезности младшего принца, сопровождающего домой жену-брата. Моё выздоровление было долгим. Джонки лечила меня травами, которые, как она знала, должны были восстановить то, что повреждено. Мне бы следовало попытаться изучить её травы и методы, но голова моя, по-видимому, работала не чуть не лучше рук. Я мало помню это время». Мое тело восстанавливалось после отравления мучительно-медленно. Джонки надеялась сделать это время менее скучным, устроив меня в большой библиотеке. Но глаза мои быстро уставали, и казалось, как и руки, были подвержены беспорядочной дрожи. Большую часть времени я просто лежал в постели и думал. Иногда я сомневался, хочу ли вернуться в Оленьий замок. Я гадал, смогу ли по-прежнему быть убийцей Шрюда. «Я знал, что если вернусь, то должен буду сидеть за столом ниже Регала и видеть его по левую руку от короля. Мне придется вести себя с ним, как будто он никогда не пытался убить меня и не использовал, чтобы отравить человека, которым я восхищался». Как-то вечером я откровенно поговорил об этом с Баричем. Он молча сидел и слушал, потом сказал... Я не думаю, что для Кэтрике это легче, чем для тебя или для меня смотреть на человека, который дважды пытался убить меня и называть его мой принц. Ты должен решить. Было бы отвратительно, если бы Регал думал, что испугал нас. Но если ты решишь, что лучше нам куда-нибудь уехать, то так и будет. Думаю, тогда я, наконец, понял, что означала серьга, подаренная мне пейшенс. Зима была уже не угрозой, а реальностью, когда мы покинули город. Барич, Хэнс и я вернулись в Олений замок гораздо позже остальных, потому что нам потребовалось больше времени на путешествие. Я быстро уставал, и мое состояние оставалось совершенно непредсказуемым. Я мог внезапно упасть, свалившись с седла, как мешок с зерном. Тогда мои спутники останавливались, помогали мне снова влезть на лошадь, и я заставлял себя продолжать путь. Много ночей подряд я просыпался, дрожа, не в силах даже позвать на помощь. Все это проходило очень медленно. Хуже всего, я думаю, были ночи, когда я не мог проснуться, а во сне только бесконечно тонул. После одного такого сна я очнулся, и увидел стоящего надо мной Верити. «Ты можешь разбудить мертвого», — добродушно сказал он мне. «Мы должны найти тебе наставника, который научил бы тебя хоть немного контролировать себя. Кэтрикен находит немного странным, что мне так часто снится, как я тону. Полагаю, я должен быть благодарен за то, что ты хорошо спал хотя бы в мою брачную ночь». «Верити», — сказал я неуверенно, — «спи дальше», — сказал он мне. «Гален мертв. Я взял Регала на короткий поводок. Тебе нечего бояться. Спи и перестань так громко видеть сны». «Верити, подождите!» Но моя попытка ухватиться за него... Разорвало тонкую связь, и у меня не осталось другого выбора, кроме как последовать его совету.